Глава шестнадцатая. Эрнест. Он выполнял чёрную работу, когда менеджер Ванг позвал его в бар и прошептал что-то на ломаном английском. Эрнест не мог понять, что тот сказал, но обеспокоенный взгляд менеджера Ванга заставил его волноваться. Айи сидела за стойкой бара, рядом с ней курил сигарету Ченг, элегантно одетый красивый мужчина, который, как слышал Эрнест, был её женихом. Его внушительная фигура с широкими плечами была облащена в дорогой пиджак, на руке красовались золотые часы. Эрнест видел его несколько раз и чувствовал себя неловко от его присутствия, его богатства, культурной утонченности и даже его хорошего вкуса в моде. Он также испытывал смешанные чувства, когда видел, как Ченг входит и покидает банкетный зал Саи. Они прекрасно выглядели вместе оба с привлекательной внешностью и дорогими украшениями. Но он заметил неловкость, отражавшуюся на лице аи и собственнические повадки Ченга. Он всегда сжимал ее руку, как будто хотел удержать ее от бегства. «Эрнест, я должна с вами объясниться», сказала она, держа в руке стакан для коктейлей, наполненный светлой жидкостью. Ее глаза мерцали в тусклом свете, лицо было напряженным. Его сердце сжалось от дурного предчувствия. «Как вы, возможно, знаете, мой клуб уже некоторое время переживает трудные времена. И я надеялась, что ваша игра в стиле страйт сможет оживить мой бизнес. Но на вас напали. Конечно же, это не ваша вина. Но я не знаю, сколько еще времени займет ваше восстановление. А этот клуб важен для меня. Он является единственным источником дохода для многих моих сотрудников». Если он потеряет эту работу, у него не будет туфу или миски с мучными червями для Мириам. Моё выздоровление не займёт много времени. Ещё одна неделя – это всё, что мне нужно. Ченг выпустил струйку дыма. Он явно наслаждался сложившейся ситуацией. Тебе пора уходить, чужеземец. Эрнест проигнорировал его. Вы всё ещё хотите представить вашим посетителям страйт мисс Шао? «Разумеется, хочу», – она взглянула на Ченга. «Одно выступление», – попросил Эрнест. «Один шанс. Если я его провалю, то уйду». «Но ваша рука». «Я справлюсь». «Одна неделя, говорите?» «Айе!» Ченг нахмурился. «Вообще-то я могу сыграть прямо сейчас», – продолжил настаивать Эрнест. Она потерла лоб. аи еще громче повторил Ченг. Она выглядела обеспокоенной, но улыбнулась. «Одно выступление, Эрнест. Я согласна, но не сегодня. Мне нужно воздолжным образом представить, как насчет послезавтра. Я размещу объявление снаружи здания, чтобы люди обязательно обратили внимание». Ченг схватил стакан для коктейля, залпом осушил его и со стуком поставил на барную стойку, затем поспешно удалился. Эрнест посмотрел на аи она приложила палец к губам. Счастье переполняло его, она встала на его сторону, а не на сторону своего жениха. Может быть, она вообще не испытывала никаких чувств к Ченгу. «Но могу я обратиться с просьбой к Айе?» — спросил он тихим голосом, надеясь, что из-за громкой музыки его никто не услышит. Все в ней было завораживающим. То, как она задумчиво потирала лоб, как говорила, как ходила. «О чем?» «Если мое выступление пройдет успешно, вы пойдете со мной в кино». Сквозь серую дымку и огни в баре он мог видеть изгибы ее стройного тела. Он был влюблен в нее и едва мог контролировать себя. Он жаждал стать напитком в ее руке, чтобы она поглотила его, чтобы он стал неотделимым от нее. «Вы пользуетесь моей добротой?» «Таков мой основной план». Завеса отчужденности соскользнула, и на ее лице появилась улыбка. А ей снова была той девушкой, которая слушала его игру в джаз-баре. Ему хотелось поцеловать ее. Всего один поцелуй. Она встала. «Удачи, Эрнест. Если ваше выступление провалится, боюсь, вам понадобится другой план. Хотите выпить?» «Конечно». Он взял коктейльный стакан из ее рук и залпом выпил содержимое. «Хорошее вино». У неё отвисла челюсть, и она начала смеяться. И вдруг он услышал, как люди в баре тоже засмеялись. Он облизнул губы. Это было не вино, а всего лишь холодная вода. В тот вечер он слушал игру оркестра внимательнее, чем раньше. «Джаз помогает забыть о реальности», — сказала она. Но в нём было гораздо большее. Джаз был музыкой радости, молодости, и индивидуальности. Это была музыка пота и слёз, сердца и души. Джаз был свободой. У него руки чесались играть. Вечером своего выступления Эрнест посмотрел на своё отражение в ударной тарелке, чтобы убедиться, что оно чистое. Он надел свой лучший костюм и чёрную оксфордскую рубашку, которую накануне вечером постирал, и повесил сушиться на спинку кровати в своей квартире. Ботинки его тоже были очищены от грязи. Он вышел на сцену вместе с оркестром, сквозь дым он мог видеть Ченга, который стоял на краю круглой танцплощадки и курил с видом человека, привыкшего к богатству. Несмотря на тускло освещенный зал и невозможность разглядеть выражение его лица, эрнес чувствовал враждебность во взгляде Ченга. Аи сидела за стойкой бара, просматривая приходно-расходную книгу в тканевом переплюте. Затем она повернулась к круглым столиком, расставленным вокруг танцпола, и нахмурилась. Он проследил за её взглядом. Лишь несколько голов покачивались в темноте. Несколько мужчин, скрестив ноги со скучающим видом, откинулись назад. У её клуба действительно были проблемы. Поможет ли его игра вдохнуть новую жизнь в её бизнес? Когда музыканты расположились на своих местах, Эрнест сел за фортепиано и уставился на свою забинтованную руку. Он не надевал перчатку с тех пор, как его пырнули ножом. И, вероятно, не станет носить её, ему это было ни к чему. Он не собирался позволять шрамам влиять на его жизнь. Его волновало только их с смирям будущее. Он пошевелил пальцами. Зарубцевавшаяся ткань на месте раны натянулась, повязка застряла между пальцами, и острая боль пронзила его руку. Но пальцы по-прежнему сохраняли подвижность. И, прикоснувшись к клавишам, Он испытал настоящее блаженство. Сделав глубокий вдох и опустив плечи, он прислушался к счету мистера Ли, ожидая своего шанса, ритма свободы, метронома жизни.